В особенности, если его снимают и будут показывать миллионам. Недаром перед тем, как идти в кадр, мужчины причесываются и одёргивает пиджаки. А о к съемкам женщин можно было бы создать поэму, но речь в данном случае идет не о внешней привлекательности, а если так можно выразиться, о косметике внутренней. Она, наверно, произвести на зрителей выгодное впечатление.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 Но телевизионный экран обладает удивительным качеством. Он как бы раздевает человек, обнажая его глубинную сущность. И если ты злюка, как не прикидывайся, добреньким, ничего не выйдет. Твое притворство будет видно всем. И если ты глуп, то какие мудреные слова ты не станешь загибать, за них все равно не спрячешься.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 Нет ничего хуже, чем обманывая, казаться лучше. Если телекомментатор не старается приукрасить себя, а думает только о существе события, о котором идет речь, он всегда выигрывает в мнении зрителей. Понимая это, я всегда стараюсь оставаться самим собой. Другое дело, насколько мне это удается и как меня воспринимают люди.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 Когда у меня от утомления под глазами были синяки, и моё внешность совсем уже не радовала глаз, я получил очень трогательное письмо от зрительницы Некрасовой из города Твери.